Глава 27 Николай Александрович Мотовилов на другой день насильственного избрания Гликерии, занятого в игумении Серафима Дивеевского монастыря, поспешил в Москву, благодаря Бога, что он сподобил его неожиданной потере колеса, то есть несомненным чудом заехать в Дивеево и присутствовать при разговоре Преосвященного Нектария в трапезе с сестрами преисполнены скорби и негодования на действия владыки, Николай Александрович чувствовал, что настал тот час, когда он по заповеди великого старца Серафима до последней капли крови должен бороться за обитель царицы небесной, взятой ею себе в удел на земле. По приезде в Москву он узнал, что особенным доверием митрополита Филарета пользуется жена известного русского литератора Наталья Петровна Киреевская, рожденная Арбенева, и поспешил явиться к ней за советом, как лучше и где представиться ему владыке, дабы доложить произошедшее в Девееве. Оказалось, что Наталья Петровна хорошо знала в молодости батюшку Серафима, дважды была в Сорове, старец исцелил ее от серьезной болезни, и она всею душою ужаснулась сообщению его о беззаконных действиях Нижегородского архиерея. Действительно, в ожидании приезда в Москву государя-императора митрополит никого не принимал, но Наталья Петровна посоветовала Матавилову все-таки лично доложить дело владыке в той же форме и с той же откровенностью и обещала и спросить ему аудиенцию. Но митрополит Филарет оказалось, переехала в Троице-Сергиеву Лавру, когда Николай Александрович собрался ехать в Лавру, там пребывали уже государь-император, государиня-императрица и великая княгиня Мария Николаевна. С запиской, заготовленной для митрополита, Мотовилов явился к наместнику Лавры Архимандриту Антонию, которого так любил отец Серафим и благословил на принятие назначения в Троицкую Лавру. Архимандрит Антоний – тут же вспомнил, что при прощании с отцом Серафимом последний поклонился ему в землю со слезами и сказал «Не оставь моих сирот Дивеевских». Тогда он не понял этих слов, но теперь неожиданно пришло время исполнения их. Горячо любивший батюшку Серафима отец Антоний как бы лично оскорбился за Серафимовых сирот и в тот же день выбрал час, чтобы доложить записку Николая Александровича Мотовилова митрополиту Филарету. Господь помог и митрополиту Филарету доложить Его Величеству столь небывалое дело, которое он положительно затруднялся высказать, в особенности о нанесенном оскорблении ударом по лицу при освященному Нектарию. На другой день, после обедни, их Величество кушали чай в митрополитчьих покоях. За главным столом сидела царская семья и митрополит, а в нескольких шагах за другим столом свита и фрейлина Ее Величество, через которую действовали покровители лжеученика Серафимова, отца Иоасафа. Была минута, когда все замолчали за царским столом, и ясно раздалась беседа свиты о батюшке, отце Серафиме и Дивеевской обители. Вот к этому неожиданному слову и решился митрополит доложить государю-императору положение дел в Девеве и действия Преосвященного Нектария. — И я сомневался в истине слов отца Иоасафа, — сказал государь-император, когда императрица просила за него. Его Величество выразил желание, чтобы было произведено самое строжайшее следствие. — Так Господь! разрушил все вражьи замыслы в один миг, когда пришло время облегчить страдания серафимовых сирот и восторжествовать истине. Митрополит Филарет писал обер-прокурору Святейшего Синода графу Толстому из Гефсиманского скита 7 июня 1861 года. Когда их величество посетили меня, случилось, что упомянуты были имена блаженного старца Серафима и Дивеевского общежития. И я, пред их величествами, изъявил сожаление, что в Дивеевском общежитии есть несогласие по случаю особенной приверженности некоторых сестер к наставлениям иеромонаха Иоасафа, тогда как большая часть полагают себя следующими первоначальными наставлениями, старца Серафима, и что недавно, когда епархиальным преосвященным предложена была в начальнице общежития одна из учениц Иоасафа, тогда сорок сестер пожелали иметь ее, а 400 просили оставить им начальствующую у них до ныне. Государь изволил заметить, неужели 400 Я отвечал, что всех сестер почти до пятисот. Есть сведения, что назначаемая в начальнице лукери еще не пострижена, следовательно, Преосвященный должен представить о пострижении ее Святейшему Синоду, и тогда только она может быть игуменей. Итак, вот рубеж, на котором дело может быть остановлено, чтобы рассмотреть, утвердить ли желание сорока 40 или 400. Но чтобы не было нужды направить дело официально, Думаю, ваше сиятельство могли бы с пользой и успехом предложить преосвященному Нижегородскому, что более надежды мира и благоустройства для общежития, если 40 должны будут уступить мнению 400, нежели когда было бы нужно преломлять мысли и волю 400 пред мыслями и волею 40. Благоговение к памяти старца Серафима и желание мира присным душам побудили меня написать сие вашему сиятельству. Господь да покажет вам путь умиротворения и да устроит все ко благу душ, ищущих его верою и любовью. Еще три года назад, а именно 12 марта 1858 года, писал митрополит графу Толстому о иеромонахе Иоасафе следующее. На добром основании созданное Дивеевское общежитие колеблется. Преосвященный Иеремия устранил от него известного иеромонаха Иоасафа. И преемнику его говорил я, что Иоасаф, пользуясь доверием, слишком расширил произвол своего действия и едва ли может быть далее полезен обители. Но Иоасаф подкрался к нему и получил влияние на общежитие. Против воли настоятельницы берет сестер и посылает за сбором или учиться живописи. Бобители разделения, а в разделении может ли быть польза? Кажется, настоятельница, стесненная, помышляет уже о том, чтобы удалиться от своего места, чтобы не приобщаться чужим грехам. Мне представляется вопрос, нехорошо ли было бы оторвать Иоасафа от его эксцентрического действования назначением его в другую епархию, где он, может быть, и пользу принесет. Вы, может быть, ближе к решению всего вопроса, нежели я. 21 марта 1861 года владыка Филарет, осведомленный о кознях отца Иоасафа, также писал графу Толстому. Вы имеете попечение об общежительных монастырях, особенно имеющих доброе духовное устроение от добрых старцев. Примите слово тем же попечением, вынуждаемое. И Романах Иоасаф, управлявший Дивеевским общежитием, но устраненный от него Святейшим Синодом, Принят в особенную доверенность Преосвященного Нижегородского и вновь распоряжается Дивеевским общежитием и приготовленный на построение церкви материал обращает на восстановление скита, в котором он прежде поселил было своих родственников и который потом был упразднен. Но не это важнейший предмет заботы, о слух, по-видимому, неосновательный, что Иоасаф сделал проект перечислить саровскую пустынь в нижегородскую епархию и сделаться настоятелем ее. Он надеется найти для сего сильное покровительство. Но если бы сие по несчастью сделалось, то было бы сколько несправедливо, столько же и вредно. Саровская пустынь девеевское общежитие находится в расстоянии немногих верст одна от другой. Хорошо, что они в разных епархиях, у разных начальств, из которых каждый охраняет свою сторону от неправильного и могущего подвергнуться нареканиям сближения с другой. Это дело не моего ведомства, но оно касается благоустройства или нестроения монашества и епархий, и потому нужно, чтобы вы благовременно знали возникающий замысел и могли остановить его, прежде нежели он поднялся в высоко, прежде нежели нашло добрые подпоры, недоброе начинание. Началось знаменитое следствие по Дивеевскому делу, которое можно назвать лишь многострадальным временем для обители. Блаженный старец отец Серафим перед кончиной много говорил сестрам о будущем суде, который приедет в общину, и о Кулине Ивановне Малышевой комически представляя этих судей. — Вот, Марьюшка, — говорил старец, — ты не доживешь, а Акулинушка-то у нас и до судов доживет. — Ничего, ничего не убойтесь, матушки. До судов доживешь, Акулинушка. Приедут суды к нам, станут судить. — А чего судить? Ха — Ха-ха-ха. Нет ничего. — Вот, Акулинушка, ты тогда мою заповедь себе и запомни. Так и скажи, я глупа, я глуха, я слепа. Преосвященный Нектарий, видя, что из несправедливого его поступка возникает целое серьезное дело, сдался целью найти обвинение против Елизаветы Алексеевны Ушаковой и для этого отправил в Дивеево протеерея Розова для производства дознания. Такое появление благочинного отца Розова, еще более возбудило страсти ослепленных духовно и у сестер, и, разумеется, малообразованные и неразвитые эти послушницы в своих вымышленных показаниях перешли границу приличия, здравомыслия и возможности. Что должна была переиспытать дивная начальница их, Елисавета Алексеевна, избранная самой Богоматерью, Предсказанные батюшкой отцом Серафимом и горячо любимое всеми, кто разумел правду и держался истины, это покажут нам письма митрополита Московского Филарета к прокурору Святейшего Синода графу Толстому, митрополиту Петербургскому Исидору, наместнику Троицы сергиевой лавры архимандриту Антонию и указы Святейшего Синода. Но будь уже отпечатаны эти документы, долг уважения и приличия заставлял бы умолчать, до какой злобы дошли ученицы Иоасафа в своих ложных вымыслах на Елисавету Алексеевну Ушакову. Но теперь летопись обязана включить и показания обвиненной, но допрошенной Иоасафовой стороны, ввиду того, что письма митрополита Филарета обнародованы. Требовались ум достопамятного святителя Московского, его сердце, а главное – душа, просвещенная Духом Святым, чтобы заглазно обсудить дело, прочувствовать и познать Духом истину и властно положить предел кознем врага человечества вместе, освященным стопами, самой Богоматери. Владыка Филарет, митрополит Московский, писал последовательно графу Толстому и архимандриту Антонию, Первое. Графу Толстому от 3 июня 1861 года. О происходившем в Дивееве и в Алексеевском общежитии ко мне приходят новые сведения, так же, как прежние неожиданные, которым желательно было бы не верить, но трудно не верить по достоверности источников. В Алексеевском преосвященно убеждал старших по поначальнице сестер подать голос о преобразовании общежития в монастырь, внушая им, что они имеют на это право. Но они отвечали «Наш голос у матушки-начальницы». Убеждая их к монашеству, указывал, как вставить клин в рукава нынешней их одежды, чтобы была ряса, хвалил благолепие мантии и прочее. Идучи осматривать огороды, велел пятистам или шестистам сестрам идти вслед за ним, говоря, «Зачем вам запрещают?» Вот и здесь эмансипация и свобода. Думаю, и со мною согласен мой наместник, ваше сиятельство, доброе дело сделаете, если напишете к преосвященному нектарию, чтобы он оставил Алексеевских сирот в том усмотрении послушания, простоты и смирения, в котором они поставлены и в котором утверждены благочестивыми предшественницами и не принуждал их принять монастырские формы, которые, может быть, не возносят устроения, а только поколеблют старое новыми видами и заботами. Господь да внушит вам и доустроит вами полезное. Второе. Графу Толстому от 19 июня 1861 года. Из конфиденциального отношения вашего сиятельства от 14 дня сего июня, полученного мною 18 дня, с прискорбием узнал я, что обстоятельства избрания начальницы в новооткрытый Дивеевский монастырь должны подвергнуться официальному дознанию и что таким образом подвергнется пересмотру действования Преосвященного Нектария о котором я, узнав его по случаю проезда его через Москву, возымел добрую для церковного управления надежду. Но нельзя отрицать справедливости замечаний, сделанного в письме господина Карамзина, что при открывшейся уже неблагоприятной гласности о всем деле оставление его без дознания представилось бы невнимательностью высшего духовного начальства к происходящему в его ведомстве. Всего требует и самая справедливость, если подлинно четыреста сестер, и в числе их первоначальницы сего учреждения и непосредственные ученицы основателя его старца Серафима довольны своей начальницей и умоляли Преосвященного не переменять ее, а переменить ее согласились только сорок. А что это так было, о том трудно усомниться» потому что о Сем, согласно, говорят несколько очевидцев. Положим, что некоторые обстоятельства записки господина Мотовилова не внушают к ней доверие, потому что представляют признаки неспокойного духа. Но в вышесказанном она согласна с письмом господина Карамзина, которое представляет признаки беспристрастного изложения происшествия и обстоятельств, несомненно, известных. Соглашаюсь с мнением, что дело это не такой степени, чтобы для исследования его нужно было послать архиерея и действительного статского советника, управляющего синодальной канцелярией, притом через сие много увеличилась бы гласность. Но как на дело сие многие благорасположенные к Дивеевской обители обращают внимание с противоположными воззрениями и желаниями? то со стороны Святейшего Синода требуется особенное внимание, чтобы достоверность и несомненность предполагаемого обследования была обеспечена предварительным распоряжением, и потому нужно, чтобы к назначенному для сего архимандриту присоединено было светское доверенное лицо от Святейшего Синода или от вашего сиятельства. Что касается возлагаемого на меня Святейшим Синодом поручения, «Назначить для сего архимандрита для сего не имею в виду многих кандидатов, частью потому, что некоторые архимандриты крепко привязаны к своим должностям, как, например, к училищным, частью потому, что, по милости Божией, московское духовенство, за немногими исключениями, не склонно к судебным спорам и не представляет многих случаев к образованию делопроизводительной опытности» полагаю назначить Даниловского архимандрита Иакова, уже не раз исполнявшего подобное поручение правильно и беспристрастно. Архимандрит Иаков, впоследствии епископ Муромский, викарий Владимирский, скончался в 1885 году на покое в Московском Донском монастыре. Дело по отношению господина министра императорского двора со всеми полученными при нем приложениями, при всем возвращаю. Господин министр императорского двора, Адлерберг, граф Владимир Федорович, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, канцлер императорских и царских орденов, министр двора и уделов. Умер 8 марта 1884 года. Погребен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге в родовом склепе графов Адлербергов. К письму этому приложены были два дополнения. Первое. По уважению к Санну Преосвященного желательно, чтобы архимандрит-следователь не обращался к нему ни с каким вопросом по делу, но может случиться, что впоследствии времени Преосвященный представит дело с такими обстоятельствами, по которым следствие окажется неполным или неудовлетворительным. Посему не признает ли Святейший Синод нужным в указ Преосвященному Нижегородскому включить предписание, чтобы он с ближайшей почтой донес, каким порядком и с какими обстоятельствами происходило открытие Дивеевского монастыря и избрание воной начальницы. Вопросы, какие из всего донесения могут родиться и потребовать дознания, могли бы немедленно быть обращены к назначенному следователю. Июня 19-го, 1861 года второе. Конфиденциально, Писанное сегодня к вашему сиятельству нужным почитаю дополнить: Имев случае приметить, как Архимандрит Иаков и господин Алферев внимательно и согласно действовали по казанскому делу. Я пожелал бы соединения их в поручении Дивеевском. Но вот обстоятельства, которые становятся решительными к всему преградою, Княжна Аникеева, которая есть главное лицо стороны, по выражению господина Карамзина, фантастической, оказывала некогда попечение о воспитании господина Алфериева, и он называет ее матерью. Это я слышал от других, а то знаю непосредственно из уст его, что он прежде дознания, склоняется своим мнением на сторону своей благодетельницы. Итак, если бы он употреблен был по всему делу, то мог найтись в затруднении пред своей благодетельницей в случае раскрытия дела, несогласного с ее мыслями, а противоположная сторона имела бы повод наводить сомнение на его беспристрастие. Графу Толстому от 27 июня 1861 года секретно. Сиятельнейший граф, милостивый государь. Секретным указом Святейшего Синода от 29 июня всего 1861 года, номер 3, предписано мне назначить архимандрита для обследования обстоятельств избрания настоятельницы в Дивеевском монастыре вместе с чиновником по назначению от вашего сиятельства. Посему долгом поставляю покорнейше просить от вашего сиятельства уведомление, кого благоугодно вам будет для сего назначить, и когда назначенный может прибыть в Москву, дабы сообразно с Сим мог я дать надлежащее предписание архимандриту. Графу Толстому от 30 июля 1861 года секретно. Сиятельнейший граф, милостивый государь, вследствие секретного указа Святейшего Синода, коим предписано мне назначить архимандрита для обследования обстоятельств избрания настоятельницы в Дивеевском монастыре, Вместе с чиновником по назначению от вашего сиятельства отношением от 7 -го сего года номер 72, я имел честь просить от вашего сиятельства уведомления, кого благоугодно вам будет для сего назначить, и когда назначенный может прибыть в Москву, дабы сообразно сим мог я дать надлежащее предписание архимандриту. Как ответа на сие мною до сих пор не получено то нахожу нужным вновь просить о сем ваше сиятельство, дабы указ Святейшего Синода не остался неисполненным. Предписание митрополита Филарета архимандриту Данилова монастыря с наставлением, каким порядком производить ему исследование обстоятельств избрания настоятельницы в Дивеевский монастырь от 2 августа 1861 года. Члену консистории Данилова монастыря Архимандриту Иакову. Предписание. В исполнении секретного указа Святейшего Синода 29 июня номер 3 назначаетесь вы для приведения в известность обстоятельств избрания настоятельницы в Дивеевский монастырь. Консистория даст вам список всего указа. Сотрудничествовать вам будет член общего присутствия хозяйственного управления при святейшем синоде надворный советник барков. При семь передаются вам приложения при означенном указе: первое отношение господина министра императорского двора. второе записка господина Мотовилова, третье письмо господина Карамзина четвертое записка неизвестного лица, пятое донесение преосвященного Нектария от 1 12 июня номер 4454, шестое выписка из определения святейшего синода от 28 июня номер 1408. Приложения си должны быть возвращены мне по исполнении поручения. Подробности вашего действования должны определиться по мере открытия обстоятельств и сведений на месте. Но первые правила могут быть следующие: первое, как нужно спросить сестер, а их много, то прежде всех можно спросить тех шесть, которые первоначально поступили в общежитие при основателе Онова, отце Серафими, а потом обратиться к 48 следующим за первыми, как указано в записке господина Карамзина. Второе. Спросить надобно. Первое. Каким порядком происходило избрание, как подаваемы были голоса, просило ли большинство сестер об отставлении настоящей начальницы? Второе. По требованию Преосвященного были избраны три кандидатки, кто именно. А как известно, что большинство назначало нынешнюю начальницу, а меньшинство – гликерию то кем назначено было третье лицо? Третье. Кто написал имена и запечатал пакеты для жребия? Четвертое. Когда Преосвященный вскрыл пакет, и в нем оказалось имя Гликерий, были вскрыты и прочие два пакета для доказательства, что в них были другие имена, не получившие избраний. Пятое. Засим, вероятно, окажется нужным спросить, кого следовать будет, о ближайших к делу подробностях, указанных в записках. Шестое. Как большинство, желающее сохранить нынешнюю настоятельницу, не сделало никаких показаний против Гликерии, а опасается через нее видеть на монастыре иеромонаха Иоасафа, который некоторое время распоряжался Дивеевским общежитием, то нужно из письменных документов общежития и из беспристрастных показаний сопоставить сведения, были ли его распоряжения полезны и благотворны для общежития. На случай признается неизлишним предварить вас, что немедленно по прибытии на место вы должны обратить внимание на то, исполнен ли указ Святейшего Синода о том, чтобы монастырь остался под управлением нынешней настоятельницы, а не Гликерий, и если бы оказалось, что не исполнен, то вы должны уведомить меня о всем немедленно, не отлагая до конца вашего дела. Восьмое. Для точности не составить три именных реестра сестер. Первое. Объявивших желание иметь прежнюю настоятельницу. Второе. Пороскеву. Третье. Гликерию. Реестры должны быть составлены в присутствии следователя. Умеющие писать, могут написать свои имя и сан. Шестое. Архимандриту Антонию, 5 августа 1861 года. К графу в другой раз писал я о назначении чиновника для девеевского дела. Наконец назначен. Между тем, третьего дня пришла ко мне Дивеевская казначея. Не старых лет, смелого обращения, в изящной одежде, в Камелавке под тонким покрывалом. Откуда? Из Петербурга. Для чего там были? Для начальницы. Которая у вас начальница? Новая избранная. До сего, говорят, избрали только немногие. Нет, уже 250. У меня реестр в кармане. Она пошла было в карман, но я сказал, что мне не нужно видеть реестр. Мой долг – пожелать благоустройства их обители. семья окончил сношение, потому что чувствовал себя нездоровым а между тем ждали меня архимандриты по делам. Святейший Синод предписал оставить прежнюю настоятельницу и пострижение отложить до усмотрения. Кажется, Преосвященный Нектарий распорядился в противность указу. Призовем молитву отца Серафима, чтобы из испытания вышло сохраненным то, что наипаче достойно сохранения. Седьмое. Архимандриту Антонию 12 августа 1861 года. Следователи в Дивеево поехали. Но вот что странно, Преосвященный Нектарий, не исполнив указа Святейшего Синода, донес, что назначил от себя следствие и спрашивал, надобно ли исполнить указ. Святейший Синод подтвердил исполнить указ, оставив прежнюю начальницу и остановить следствие, неуместно начатое, когда Святейший Синод назначил следствие от себя. Меня уверяли, в том числе и граф, что немедленно пришлют мне семь указ, нужный в руководство следователем. Но в продолжении недели не получал его. Следователи найдут начальницы гликерию занятову. Впрочем, сказал им, что они должны действовать на основании определений Святейшего Синода и, следовательно признавать начальницы прежнюю, а не гликерию. Не подымит ли гликерия войну со следователями? Так ведутся или, вернее, путаются дела? Мир вам, о Господи! Восьмое, исправляющему должность оберпрокурора князю Урусову от 14 августа 1861 года. Секретно. «Сиятельнейший князь, милостивый государь!» 4-го дня сего августа дано было знать в Петербурге, назначенному для исследования о Дивеевском монастыре надворному советнику Баркову, а пятого дня мне, в Москве, что Святейший Синод слушал донесение Преосвященного Нижегородского о неосполнении им указа Святейшего Синода, Я о сделании своего распоряжения, и что я немедленно получу по всему предмету предписание Святейшего Синода, нужное к соображению следователей. Прошло 10 дней, но предписание мною не получено. Между тем, Преосвященный Нижегородский от 11 июля писал к вашему сиятельству, что по секретному дознанию настоятельница Дивеевская для спасения ее души должна быть удалена из всего монастыря, а это значит, что она подвержена тайным порокам, и в то же время писал, что намерен сделать ее настоятельницей в другой обители. Чтобы понять это противоречие, необходимо признать первое клеветою, ибо нельзя полагать, чтобы Преосвященный решился порочную женщину сделать настоятельницей обители. Но теперь... Идет дело о том, чтобы клевету обратить в истину. По распоряжению Преосвященного благочинный Розов спрашивал настоятельницу Елисавету, которую он в противность указу Святейшего Синода называет «бывшую», часто ли бывает у нее саровский строитель и романах Иаков, и часто ли посещал ее келью фельдшер Максимов. Она отвечала – что строитель бывал у нее два или три раза в год по нуждам обители, и что фельдшер, честный человек, приглашенный еще предшественницей ее, бывает провожаем в келе только по нуждам на короткое время. Что будет, если синодальные следователи начнут свое следствие, а благочинный Розов тут же будет продолжать свое? Из всего изволите усмотреть, что такой незаконный ход ведет не к открытию истины, но к позору Саровской и Дивеевской обители и монашества вообще. По лику Святейшему Синоду благоугодно было вести сие дело через меня и требовать моего заключения, то я не исполнил бы свои обязанности, если бы не обратил внимание вашего сиятельства на вышеизложенное, дабы впоследствии не сделалось неизбежным заключение, что запутанность дела увеличено медленностью в Святейшем Синоде. 9. Донесение митрополита Филарета Святейшему Синоду по делу об избрании начальницы в Дивеевский монастырь от 18 августа 1861 года. Секретно. Очень нужное. От Данилова монастыря архимандрита Иакова и надворного советника Николая Баркова Получило я сведение, что они на место следствия в Дивеев монастырь, прибыв в 10-й день августа, нашли, что монастырь находится под управлением рисофорной монахини Гликерии, а бывшая настоятельница Елисавета Ушакова устранена и остается в числе сестер того же монастыря. Из всего видно, что Преосвященный Нижегородский не оказал повиновения указу Святейшего Синода и что тем причиняется затруднение следователям, которые по силе указа Святейшего Синода должны признать настоятельницу Елисавету, а встречают на деле непризнанную Святейшим Синодом начальницу Гликерию, что запутывает сношение и может отнять свободу сестер в показании истины. Долгом поставляю донести осем Святейшему Синоду и спрашивать в разрешении указа. 10 Предписание митрополита Филарета, члену Московской Духовной Консистории, архимандриту Иакову, с наставлением по поводу беспорядков в Дивеевском монастыре от 23 августа 1861 года. При указе Святейшего Синода от 19 августа за номером 2603 препровождено было к митрополиту Филарету представление Преосвященного Нектария епископа Нижегородского от 3 того же августа за номером 13 о последствиях произведенного священником Розовым исследования о беспорядках в Дивеевском женском монастыре с предписанием передать ей представление назначенному произвести по сему предмету исследование лицу. На этом указе митрополит Филарет написал «Августа 23 препровождается с наставлением. Затем митрополит Филарет дал такое предписание Архимандриту Иакову. Секретно. Члену Московской Духовной Консистории Архимандриту Иакову. В исполнении секретного указа Святейшего Синода от 19 дня сего августа номер 2603 препровождаю к вам донесение Преосвященного Нектария епископа Нижегородского от 3 августа, в подлиннике, и предлагаю вам и сотруднику вашему первое истребовать подлинное дело, на котором основано сие донесение. Второе. Обратить внимание на то, почему доносу начато сие следствие, в чем он состоял. Третье. По ссылке ли ответчиц Ушаковой и или иной, или по чьей другой ссылке под присягою или без присяги, И вообще, на законном ли основании спрошены свидетели? Четвертое. Усмотреть в деле, объявлено ли следствие ответчицам для подписания удовольствия или неудовольствия, и если сего не сделано, то объявить им оное для сего и спросить, не имеют ли сомнения в правильном и беспристрастном производстве следствия. Пятое так как Преосвященный Нижегородский полагает продолжать следствие, то и продолжать оное и взять письменные показания от царовского строителя и романаха Иакова по тем вопросам, которые до них касаются в донесении Преосвященного Нектария. Шестое. Обратить внимание на то, лица, сделавшие показания против Ужаковой или иной, принадлежат ли к лицу тех сестер, которые избрали гликерию, или к числу тех, которые не избрали ее. Седьмое. Как из числа сестер, простирающегося до 500, с прошенными в донесении Преосвященного Нижегородского показано только до 68, то продолжить объяснение дела вопрошением и других сестер, особенно старейших по вступлению в обитель на которых и прежде вам указано было, и тех, которые преимущественно были одобряемы в ведомостях обители, и особенно на которых ссылаются ответчицы. Восьмое. Обратить внимание на требования дополнений, сделанное в донесении Преосвященного Нижегородского. Девятое. Как предполагаемые Преосвященным отношения Настоятельницы Ушаковой к разным лицам не иначе разуметь можно? как отношениями подозрительными. Но это неверно и в отношении к одному лицу, а предполагается развить подозрительные отношения Ушаковой. Первое – к саровскому строителю. Второе – к иеромонаху Иакову. Третье – к фельдшеру. Четвертое – к конторщику. Пятое – к сельскому голове, что совершенно выходит из пределов вероятия, То вопрошение 7 по возможности ограничить только лицами, принадлежащими к двум монастырям, и не расширять далее гласности, позорной для обоих монастырей, но основанной, вероятно, на клевете. 10. Впрочем, ход дела даст вам еще указание к законному открытию истины. 11 по велику следствия, производимое вами, да ныне происходит о правильном или неправильном избрании настоятельницы, а по донесению Преосвященного Нижегородского должно происходить следствие о неблагоповедении Елисаветы Ушаковой и Ефимии или иной, и по велику закон возбраняет в одном деле смешивать две разные материи, то последнее следствие должно производить отдельно от первого осмотря по надобности, брать из первого в последние копии с показаний или справки. 12 Как указом Святейшего Синода от 2 сего августа, номер 2497, Преосвященному Нектарию предписано, чтобы он в точности исполнил указ Святейшего Синода от 29 июня, об оставлении Дебеевской обители под управлением начальствовавшей в общине или советы Ушаковой, а начатое по распоряжению его преосвященного следствия о действиях Ушаковой прекратил, то по получении сего немедленно доставите вы мне сведения, исполнен ли сей подтвердительный указ Святейшего Синода». Архимандриту Антонию от 23 августа 1861 года. По Дивеевскому делу долго медлили в Петербурге, как будто давая время Преосвященному Нектарию испортить Оны, в чем и успел довольно. Представил часть следствия, видно спешание опоздать, и полагает продолжать Оны. Вот часть Онова. Он доискивается неблаговременных посещений в Келии Ушаковой и требует дальнейшего разыскания подозрительных отношений ее первое – к Саровскому строителю, второе – к иерманаху Иакову, третье – к фельдшеру, четвертое – к конторщику, пятое – к сельскому голове, и не хочет видеть, что нелепость подозрений сама собою опровергает их худые показания делает вас бывшая келейница Ушаковой. Слово. Бывшее, вероятно, значит, отставленное за что-нибудь худое. И ее берут в свидетельницы. Дело запутано, и немало будет труда распутать оное. Святейшему Синоду от 16 сентября 1861 года. Секретно. А. Указом Святейшего Синода А 24 июня предписано было Преосвященному Нектарию епископу Нижегородскому оставить Дивеевский монастырь под управлением начальствовавшей в Дивеевской общине Елизаветы. Сие не исполнено. Указом Святейшего Синода от 2 августа подтверждено исполнить сие. И сей подтвердительный указ Святейшего Синода остается без исполнения, как видно из доставленного мне производителями, назначенного Святейшим Синодом следствия Архимандритом Иаковым и надворным советником Барковым официального сведения от 6 дня сего сентября номер 4 прилагаемого присем в подлиннике. Чтя законность и достоинство Святейшего Синода, опасаясь затруднения для следователей, запутанности следствия и действия вредного примера, не могу не донести о вышеизложенном Святейшему Синоду. К всему приложено донесение следователей такого содержания. А. В исполнении 12 пункта секретного предписания Вашего Высокопреосвященства от 23 августа номер 89 на имя первого из нас, которое получено нами 5 сентября в 7 часов вечера, долг имеем покорнейше донести вашему Высокопреосвященству, что подтвердительный указ Святейшего Синода Преосвященному Нижегородскому Нектарию от 2 августа номер 2497 об оставлении Дивеевской обители под управлением начальствовавшей в общине Елисаветы Ушаковой до всего 6 сентября не приведен в исполнение. Б. Симбирский совестный судья господин мотавилов Обратился ко мне с письмом от 4 сентября о том, что госпожи Шубина и Копьева угрозами и прещениями новеньких сестер Дивеевского монастыря, записав, вовлекли к принужденно-насильственную подписку под насильственно поставленную новую начальницу Лукерию и прочее. Приняв соображение, что по записке Матавилова начато Святейшим Синодом дело и назначено следствие об избрании настоятельницы Дивеевского монастыря, Долгом поставляю письмо господина Матавилова представить Святейшему Синоду в подлиннике. Святейшему Синоду от 29 сентября 1861 года секретно. От назначенных Святейшим Синодом следователей по делу Дивеевского монастыря имею, что 19 сентября Новое сведение, что и третий подтвердительный указ Святейшего Синода от 23 августа об оставлении начальницей всего монастыря или совета Ушаковой в исполнении не приведен. Обителю распоряжается предназначаемая в игуминии Гликерия, и в ее духе новоизбранное казначея и благочинное. Призываемые свидетелями для вопрошения страха ради могут показывать, изменяя истине, Подобно тому, как прежде еще приезда их в обитель, некоторые из старец и сестер подписывались на изготовленном реестре, носимом по кельям казначею, о желании иметь игумению гликерию, а в приезд их отозвались, что они подписывались страха ради, в виде ее начальницы, но не желая иметь ее начальницы. Большинство же столько имели духа, что не подписались чтя законность и достоинство Святейшего Синода, при очевидной опасности, что дело запутано будет неверными показаниями, вследствие преобладающего влияния незаконной начальницы, не могу не донести осем Святейшему Синоду. Графу Толстому от 29 сентября 1861 года. По известному делу Дивеевского монастыря и третий указ Святейшего Синода остается без исполнения. Сведения сие имею от 19 сентября, то есть через 27 дней издания указа. Было время исполнить. Очевидно, что не хотят. Не слыхивал я подобного резкого противления Святейшему Синоду. Доношу Святейшему Синоду о неисполнении троекратного предписания. Благоволите и вы обратите внимание на охранение достоинства Святейшего Синода и на поддержание дисциплины в церковном управлении в такое время, когда неповиновение повсюду распространяется и усиливается. «Рече Господь! Аще свет иже в Тебе тьма, то тма кольми. Если в духовном ведомстве разрушится повиновение, Это будет горше, нежели в светском. По молитвам отца Серафима Господь да внушит полезное Святейшему Синоду и вам, и Преосвященному Нектарию. Архимандриту Антонию от 7 октября 1861 года. Дело Дивеевское, кажется, обращается на лучший путь. Я написал к Преосвященному Нектарию, как полагал Смалую, впрочем, надежду, которая по отправлению письма еще уменьшилась. Я узнал, что Преосвященный смотрит на брошенный им жребий, как на волю Божию, и потому ставит свое дело выше решения Святейшего Синода. Не зная его мнения, я и написал против него. А говорил только против незаконности и неповиновения. В Петербурге сказалась наклонность употребить строгую меру. Тогда я, доставлявший прежде только сведения без решительного мнения, решился предложить и предложил меру более скромную, именно изъять впредь до усмотрения Дивеевский монастырь из ведомства Преосвященного Нектария и поручить ведомству соседнего архиерея, дабы таким образом привести дело в порядок, а Преосвященному Нектарию сделать через первенствующего члена Синода вразумление и увещание. Не знаю, примут ли сие, не передавайте сего ничему любопытству. Архимандриту Антонию от 24 октября 1861 года Прочитайте два письма, присем прилагаемые, и возвратите мне, что во втором отмечено карандашом, то буквально обращено с Святейшим Синодом в резолюцию указа его. Но странная судьба Девеевского монастыря. Вчера я послал следователям сей указ, а сегодня получил от них известие, что они кончили дело и возвращаются. Следственно, дело все произведено под властью новой незаконной начальницы. Молитва отца Серафима доустроит да полезное обители. Архимандриту Антонию от 30 октября 1861 года. Возвратились Дивеевские исследователи. Истина открылась достаточно, несмотря на то, что незаконная начальница затрудняла следователей и поставила при них свою поверенную, чтобы не допускать к ним сестер, а призываемых подговаривать. Но вот что требует предосторожности от новых неприятностей. А казначей, которая была при начальнице Елисавете, и в деле, и кроме дела, есть показания, которые подвергают сомнению ее нравственное достоинство. А между тем Елисавета сильно к ней расположена, чему некоторые сестры девятся. Если можно, не бесполезно было бы предостеречь совету чтобы она прежнюю казначею не брала вновь в казначеи и не принимала ее в особенную к себе близость. Нынешняя казначея, поставленная вместе с Галикерией, говорят, прежде чуждалась партией и уже в новой своей должности прилепилась к Галикерии. Может быть, она не сделала бы затруднения, если бы осталась в должности и при Елисовете. Или же пусть бы избрали в казначеи не бывшую, не нынешнюю, а совсем новую, пользующуюся добрым мнением в обществе. Преосвященный Нектарий, говорят, частью признает, что погрешил, частью продолжает утверждать божественность своего жеребия. Митрополиту Сидору от 1 ноября 1861 года. Полагаю нужным, чтобы вы вскоре получили последние сведения о Дивеевском монастыре. Следователи возвратились и занимаются составлением из дела донесения. Неправильное избрание Гликерии подтвердилось. Иоасаф открылся самым нелепым человеком. В обществе сестер простых и скромных он постепенно собрал себе партию, главою которой теперь Гликерия, и произвел разделение и смуты. Это, между прочим, ясно из показания старого и почтенного местного священника. Родственник Иоасафа жил близ монастыря Соблазнил одну сестру монастыря, она была изгнана и недопускаема в обитель, но теперь при Гликерии ходит в монастырь, живя в соседстве. После избрания Гликерии одна живущая в Дивееве и уважаемая юродивая при народе ударила Преосвященного Нектария в щеку. Но Преосвященный Нектарий пишет ко мне и просит моего ходатайства, чтобы сделанные им распоряжения были утверждены» следовательно, он не убедился в своих ошибках. И если получит опять Дивеевский монастырь в управление, то воцарит в нем и у Асафовой нелепости. Таким образом, мысль, которую ваше Высокопреосвященство изъявили, чтобы дать Преосвященному Нектарию иную епархию, оказывается весьма убедительную. Архимандриту Антонию от 4 ноября – 1861 года. «Преосвященный Нектарий после моих писем, после представленных ему рассуждений о жребии, после замечания в указе Священного Синода о неправильности употребленного им жребия, после открытий, сделанных следователями, несмотря ни на что, пишет ко мне, чтобы я споспешистовал утверждению сделанных им распоряжений. Не могу понять» как находит он правильным такое свое требование. Святейшему Синоду от 24 ноября 1861 года Указом Святейшего Синода от 15 октября 1861 года за номером 3250 поручено было митрополиту Филарету предписать следователям, чтобы они в случае надобности относились к начальнице Дивеевского монастыря, относились к совете, а не Гликерии, и указ о Семь Синода также объявить монастырю. При всем Указе митрополит Филарет написал собственноручно. Октября 22 -го. Следователям для них, собственно, послать полный список всего указа, а относительно объявления монастырю в особом предписании выписать из всего указа только то, Что к сведению монастыря нужно. Затем митрополит Филарет вследствие его указа доносил святейшему синоду от 24 ноября 1861 года следующее. Указом святейшего синода от 15 октября номер 3250 предписано мне, между прочим, чтобы производители следствия по Дивеевскому монастырю объявили означенный указ святейшего синода об оставлении прежней начальницы Елисаветы всей должности. Но они отправились в обратный путь прежде, нежели достигло до них предписания семь. От прибывших в Москву из Саровской пустыни сделалось известным, что и со стороны Преосвященного Тамбовского вышеозначенный указ Святейшего Синода в первых числах всего ноября не был еще объявлен, что неправильно назначенная начальница монастыря Гликерия выехала из него, и кто начальствует в нем, неизвестно. Архимандриту Антонию от 29 ноября 1861 года. В Дивееве едва ли и теперь знают, кто начальница. Гликерия, конечно, узнав решение Святейшего Синода, уехала, а указ Святейшего Синода не объявлен потому что посланный от меня не застал следователей на месте. А почему не спешит преосвященный Феофан, неизвестно. Мирствуйте о Господе и помолитесь о мне. Мнение митрополита Филарета по делу о беспорядках в Дивеевском женском монастыре 27 декабря 1861 года секретно. С секретным указом Святейшего Синода от 29 июня сего 1861 года номер 3 предписано, чтобы для приведения в достоверную известность обстоятельств, сопровождавших избрание настоятельницы в Дивеевский монастырь Гликерий, произведено было обследование по высочайшему повелению сообщенных сведений и донесения Преосвященного Нектария, епископа Нижегородского, по сему предмету, для чего назначены Даниловский архимандрит Иаков и надворный советник Барков, и чтобы исполнительное донесение Святейшему Синоду представлено было через меня с моим мнением. Таковое донесение с делом на 245 листах и с описью дела при всем Святейшему Синоду представляю. Обстоятельное изложение произведенного дела Святейший Синод – изволит найти в представляемом донесении. Посему обязательностью моей остается изложить мое мнение с указанием обстоятельств дела и соображений, которые составляют основание моего мнения и делают его необходимым. Первое. Избрание в начальницу Гликерии надлежит признать неправильным и неподлежащим утверждению последующим соображениям. Первое. Уже Святейшим Синодом усмотрено и в указе 15 октября признано, что буквальный смысл указа Святейшего Синода не представлял основания к избранию вместо Ушаковой новой настоятельницы, тем более, что епархиальное начальство в декабре 1860 года о переименовании общины в монастырь ходатайствовало по уважению к внутреннему и внешнему благоустройству общины – под управлением Ушаковой, что и в случае надобности избрания новой настоятельницы, избрание ее по силе указа Святейшего Синода принадлежит обществу сестер, но Преосвященный произвел сие своим личным настоятельным действованием. Он не уважил мнение большинства сестер и неправильно употребил жребий. Второе. Ксения Ильина, одна из сестер, при начале общины под руководством старца Серафима, вступившая в Оную по ведомостям за 1858, 1859 и 1860 годы, свидетельственное поведение весьма хорошего показало ход избрания настоятельницы в следующем виде. При литургии в церкви Преосвященный сказал «Надо избрать начальницу». Сестры не отвечали. После обеда к больнице собралось их около 100 и 20 упали в ноги к чтобы просил Преосвященного оставить начальницею или совету, а по выходе Преосвященного из больницы все упали ему в ноги с той же просьбой. После всеночной в трапезе Преосвященный велел сестрам, которые были на стороне Лукерии, становиться вперед к образам, а прочим, двинуться назад. Размещение сие знаменательно, оно выражало предпочтение лукеренных и желание привлечь на сию сторону прочих, которым выражено неблаговоление, отсылкаю их назад. Приверженные к Елисавете на коленях со слезами просили Преосвященного оставить ее начальницей. Преосвященный сказал «Я ее не оставлю, избирайте три лица». А если вы не изберете, я, кроме Елисаветы и Лукерии, изберу сам третье лицо из среды Лукерии Васильевны. И если жребий вынется на Лукерию Васильевну, а вы не будете ей повиноваться, то я вас вышлю вон. Мы сказали, нас четыреста. Он на это сказал, и четыреста вышлю. Таким образом, Преосвященный отвергает большинство. Не в порядке. Ходит сам в избрание, желая сам назначить кандидатку и притом непременно из партии меньшинства. Избрание в отношении к сестрам не свободное, а со стороны преосвященного не беспристрастное и следственно по справедливости, не подлежащее утверждению. Третье. Евдокия Ефремова, также одна из первоначальных сестер обителей, Поведение за 1858 и 1859 очень хорошего, а за 1860 хорошего, также показало, что Преосвященный, нежелающий Лукерии, угрожал изгнанием и присовокупила. Я, Евдокия, стоя пред ним со слезами, говорила ему, «Святый Владыка, пощади нас! Иоасав гонит нас 30 лет!» «И ты гонишь нас. Нам Лукерии не нужно!» Преосвященный отвечал. «Иоасав добрый человек». А я продолжала. «Я, батюшка, живу 60 лет в обители, и мне уже 8 десяток. Старших нас шесть сестер. На нас обитель завел отец Серафим. Мы с ним трудились, ему служили». Архиерей сказал. «Что мне до того, что тебе 70 лет?» Вы мне не нужны, у меня и молодая будет начальницей. Сестры плакали и рыдали. Прасковья Ивановна Пашина поведение очень хорошего показала. В трапезе брат Преосвященного сказал, «Избранницы, проходите вперед!» Прошло вперед, может быть, человек 80, а четыреста человек остались назади. Это желающие... 5. Ксения Ивановна Муникова за два года поведения очень хорошего и за один хорошего, и, согласно с нею, несколько сестер показали, что по выходе преосвященного из больницы человек сто или полтораста со слезами поклонились ему в ноги и просили оставить или совету, а Варвара Абрамова показала, что она и другие человек двадцать приходили к Преосвященному в гостиницу с объявлением, что избирают Лукерию. Вот сторона Лукерии сама объявляет свое слабое меньшинство пред вышепоказанным числом. Шестое. Просковья Павловна Ерофеева сама о себе свидетельствует, что только 15 человек просили Преосвященного ввести ее в жеребий. И, несмотря на сие ничтожное меньшинство, Она введена в жребий. Седьмое. Глафера Семеновна Макковеева показала, что написала письмо к преосвященному и подала по прибытии его в монастырь от 30 сестер, но за одной своей подписью об избрании Лукерии. 25 согласных на сее письмо она наименовала. Из них по ведомости за 1858 год. Только четыре показаны поведение хорошего, три – изрядного, одна – неизвестного по новости, семнадцать – неблагонадежного и сама Глофира своевольного. Вот какие люди избирали Гликерию. И, следственно, вот какие люди, одолжив Гликерию своим избранием, имели бы преимущественное влияние в общине. Восьмое. Ефросиния Васильева, обстоятельно рассказывая об избрании в главных чертах согласно с тем, что показано выше под числом 2, говорит, между прочим, что избирающих Гликерию было не более 40, а все прочие были на стороне Елисаветы, что желавших выказать достоинство Елисаветы преосвященный не выслушал, что избрание Гликерии в начальницу всеми понято как покорение Иоасафу что жребий считают невероятным, потому что не было слухов, при ком он писан. В самом деле, Преосвященный не употребил достаточной предосторожности против сомнения. Сам написав и запечатав жребий и положив на блюдо в известном ему порядке, он мог взять тот, который желал, и под видом жребия исполнил свою волю. Девятое. А числе избиравших Гликерию показали принадлежащие к ее стороне две, кажется, больше, чем на елисоветиной стороне, восемь меньшая часть, одна гораздо менее, одна в половину, одна по равной части, одна до 150, девять до 100 и более, одна 50 или 100, 2 70. Таким образом, партия Гликерии сама признает более или менее слабое меньшинство голосов в пользу Гликерии, кроме двух, догадочно приписывающих Гликерии большинство голосов, что, очевидно, опровергается, собственной их партией. Находящиеся на стороне или советы о числе голосов в пользу Гликерии показали шесть меньше, нежели на стороне Ушаковой, 4, 40 или 50, 1 слишком 40, одна, быть может 80, 21, 40, очевидно, преобладает число 40. 10. Следователи, кроме спросов, составили еще избирательные списки. В список избирающих Елисовету записалось 293, в список избирающих Гликерию 104. Избирающих по Роскеву две, осталось нейтральных и не вписавшихся по болезни или в отлучке 63, избирающих или совету и здесь втрое больше. Но если принять в рассуждение, что от стороны или советы многие отвлечены уже после избрания Гликерии начальническим усилием ее и Дарте ее, на что есть в деле доказательства, то остается неопровержимым, что при первоначальном избрании на стороне Гликерии было только около 40 сестер, и, следственно, на стороне Елисаветы в десятеро более, и на сей стороне старейшие и достойнейшие сестры. 11 Доказательством усиленного отвлечения сестер от стороны Елисаветы к стороне начальствующей уже Гликерии служат показания благочинной Ерофеевой, что Гликерия – послала ее и Глафиру, начинательницу, действовать в пользу гликерии, по кельям, и они собрали подписку 230 сестер. Но при следствии объявили из них 40, что подписались страха ради, 23, что их записали без их согласия, и сей подлог обличается тем, что некоторые из них, сами умея писать, записаны как неумеющие. В сей список записаны 12 бывших во время подписи в отсутствии. Одна, выбывшая из обителей еще в Великий пост, одна малоумная, одна, повредившаяся в рассудке, ясно, что сей список не заслуживает доверия и должен быть отвержен как незаконный. Он доказывает только то, что управление Гликерией неправдиво и притеснительно. 12. Монастырский духовник священник Садовский показал, что на сторону Гликерии отошло человек около 50, а около 200 единогласно упрашивали Преосвященного об елисовете как достойный. Священник Феликсов, что малая часть сестер желала Гликерию, священник Софийский, что на сторону Гликерии отошло не более 40 человек, Две посторонние свидетельницы под присягой, что на сторону Гликерию отделилась четвертая часть. Тринадцатая. Десять сестер показали, что во время избрания в трапезе третьего лица никто не называл. Брат Преосвященного показал, что Преосвященный сам написал жребие для избрания. Новое доказательство неправильности введения в по Пороскевы и неправильности самого жребия. 14. Одним способом можно было бы объяснить усиленные действование Преосвященного Нижегородского для устранения или советы, если бы предположить, что он каким-либо образом дознал ее недостоинства. Но сей мысли нельзя допустить, потому что он в то же время предлагал ей быть начальницей Давидовой общины. все подтверждают господин Мотовилов, княжна Янгалычева, благочинный архимандрит Иоаким, печерский наместник и сам Преосвященный. Нельзя предположить, чтобы он недостойной и порочной женщине предложил быть настоятельницей обители. Господин Матавилов, приписывая Преосвященному очень строгое обращение во время избрания, писал, что он пихал ногами лежащих пред ним сестер. Некоторые сестры показали – что он, проходя между ними, задевал некоторых ногой. Обстоятельства сие, как следствие тесноты, может быть оставлено без внимания. Господин Мотовилов писал, что Преосвященный назнаменовал к изгнанию Устинию Иванову за то, что она после обедни сказала ему «Грех вам, батюшка, обижать нас». Устинья призналась, что сказала ему «Батюшка Серафим нас собрал, а вы будете разгонять. Бог вас накажет». И показала, что она трижды просила простить ее и не исключать из обители, из которой не выходить дал ей заповедь отец Серафим. Но Преосвященный выслал ее в Ордатовский монастырь, где она уже и находится три месяца. Теперь уже шесть месяцев. Устинья – одна из старейших сестер обители Дивеевской. Она некогда избрана была в начальнице, но не утверждена, потому что писать не умеет. Ордатовская начальница одобряет ее как прилежную к молитве и церковному богослужению. Преосвященный Нектарий не оскорбил бы своего сана, если бы поставил себя выше оскорбления грубую простотою старухи. Но если и надлежало наказать ее довольно шестимесячного изгнания, и время возвратить ее туда, откуда не исходить, заповедал ей отец Серафим. По элику вместе с запиской господина мотавилова о Дивеевских происшествиях приложено было также к следствию письмо господина Карамзина, то необходимо было дознание и о предметах всего письма, имеющих важное значение в настоящем деле и в судьбе Дивеевского монастыря. Господин Карамзин писал, «Мифическая община, так называет он партию Иоасафа и Гликерии, затеяла строить какой-то скит, цели и пользы которого в действительной общине никто не знает. Начальница общины, что ныне монастырь или совета, показала следователям, что и монах Иоасаф имел намерение в трех верстах от всей обители к стороне Саровской пустыни, в двух верстах от деревни, построить скит, с тем, чтобы, по подобию Антония и Феодосия Печерских, и здесь была обитель отца Серафима, и своя обитель, ученика его, то есть Иоасафа, о двенадцати врат, подобно небесной скинии. Там, в 1850 году, выстроена была келия для благочинной Татьяны Буржумовой, у которой Иоасаф в обители имел пребывание. Но начальница Ладыжинская призналась Юкелию неполезную и сломала. Из всего видно, что предприятие с Китая исполнено странностей и несообразностей. Иоасаф, не кстати, сравнивает себя с преподобными Печерскими, до которых он, конечно, не дорос, и которые не строили двух женских обителей. Строить скит еще ближе Дивеевского монастыря к Саровскому неудобно, в предосторожность от нареканий. Строить обитель о двенадцати вратах, по подобию скинии небесной, есть мечта, выходящая из пределов здравомыслия. Темное начало скита представляется и в том, что Иоасав пребывал в обители у благочинной Татьяны. Потом для сей Татьяны построил в пустом месте келью и потом, на семь месте, хочет строить скит. Это начало скита становится еще более темным по принятии в соображение выписки из журнала «Следователя» из Бетлинга 18 ноября 1861 года. Надлежит признать справедливым мнение Саровского строителя, что благомыслящие видят совершенную бесполезность устройства скита и что он мог бы послужить причиной расстройства Дивеевской обители. Господин Карамзин писал о Дивеевской общине, что ныне монастырь. Всех сестер теперь до пятисот. В бедности, посте и молитве живут они, малоизвестные миру, под руководством любимой всеми уважаемой начальницы, духовника, старого, почтенного, всеми ими любимого. Удалось одному монаху создать какую-то фантастическую, мифическую Дивеевскую общину. Много я о нем расспрашивал, и ни единого не встретил человека, который бы замолвил о нем доброе слово. Но в мифической Дивеевской общине, им сочиненной, этот монах – святой человек» любимый ученик Серафима, поставленный им самим покровителем общины. Одно время он как-то обошел и действительную общину, много у них распоряжался, мутил и, наконец, был изгнан оттуда, оставив в массе сестер самые тяжелые воспоминания и заморав в общем мнении мирян всю общину. С тех пор Иоасав, насильственно отлученный от действительной общины, которая без него обрела опять мир и тишину при большой бедности, перенес весь запас своих лжей и интриг на мифическую общину. Следователями ай-рамонахи и об отношениях его к Дивеевской обители открыто следующее. Первое. В 1844 году вследствие просьбы Дивеевских сестер иметь духовником Иоанна что ныне и романах иоосав и указы святейшего синода преосвященный нижегородский Иоанн отклонялся е, представляя между прочим молодость рисофорного послушника Иоанна но полагал допустить его содействие обители по внешней хозяйственной части второе преосвященный тамбовский николай также не желал допустить духовничества Иоанна, которого в Саровской обители и пострижения достойным не признавали, и свидетельством он был поведение своевольного. 3. В 1846 году благочинный монастырей доносил консистории, что в Дивеевской общине по постройкам распоряжается саровский послушник Иоанн без участия больной начальницы, что Иоанном сломан деревянный корпус, и другой, очень прочный, назначен к сломке, что старшие сестры жаловались на неудовлетворение их некоторыми потребностями, между прочим, потому что откладывались до приезда Иоанна, причем объявили, что не просили Иоанна в духовники, хотя, впрочем, на сие возражало казначея Юлия. 4. В марте 1850 года От имени больной и бездейственной начальницы Кочиуловой рукою зятия Иоасафа написано прошение к преосвященному Иакову, чтобы и иеромонаха Иоасафа утвердить духовником, благочинным и строителем храма. Прошение сие оставлено без последствий, но оно доказывает, что не общество доверяло Иоасафу, а он сам старался уполномочить себя. Пятое. В том же году происходило тяжкое, известное и Святейшему Синоду дело о девеевской послушнице Фоминой. Вследствие прошения Фоминой господин гражданский губернатор просил Преосвященного Иустина удалить ее осафа из Дивеевской обители, что Преосвященным и исполнено. 6. Из дознания протоиерея Милорадовского в 1856 году Из резолюции Преосвященного Иеремии видно, что Иоасав чрезмерно растянул ограду девеевской обители, несправедливо ссылаясь на предание отца Серафима и на план, якобы утвержденный Преосвященным Иаковым. Ограду полагалось растянуть на несколько верст. Некоторым сестрам в трапезу и в церковь понадобилось бы пройти около версты. Предприятие, сколько самоличное, столь же и нерассудительное. Седьмое. В марте 1851 года отрешенная от Дивеевской обители иеромонах Иоасаф, когда носила начальница Ладыжинская, без ведома начальство приехал в Дивеево. Начальница не пустила его в монастырь и запретила сестрам выходить к нему в гостиницу. Сие нарушили две.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 Вошел в церковь, заставил сестер прикладываться к принесенному им образу, причем возобновил свои ругательства. 9. В 1857 году начальница Ладыженская искала с Иоасафа денег за проданные книги, напечатанные в пользу общины, и билетов 3000 рублей с пожертвованного господином Поповым на ограду. Иоасаф книги и деньги за них объявил своей собственностью. А о билете сказал, что Попов, умерший, переменил намерение и билет отдал его приказчику. Это, конечно, не показывает в Иоасафе благотворителя обители. 10. Из списка зданий видно, что Иоасаф многие здания строил, ломал, переносил по безотчетному произволу и один жилой корпус сломал за то, что построен без его спроса. 11. Для объяснения отношения Иоасафа к обители Ушакова ссылалась особенно на священника Садовского, служащего при обители более 30 лет, пользовавшегося одобрением и доверием преосвященных Иакова, и Иеремии и Антония. Его показания достойно быть вполне выслушаны. Вот главное его содержание. Иоасав, отцом Серафимом духовно напитанных, отличавшихся монашескими добродетелями, презирал и уничижал. Младшим оказывал особенное покровительство. Подавал повод к неповиновению, требовал себе повиновения более, чем начальницы. Приверженных к себе сестер помалу отделял от начальницы и прочих, отчего при Екатерине Ладыженской или Совете Ушаковой произошло возмущение сестер против начальницы. По нескольку месяцев сряду жил в одном корпусе с благочинной Татьяной и прочими сестрами, коих было до 15. Стоял на клиросе между сестрами. На работы ходил окруженный толпой сестер. Разрешение от преосвященного на пребывание ему в обители и спрашиваемо было, приверженными к нему посредством прошений на бланках, подписанных начальницей Кочеуловой. От имени начальницы и старших сестер, без ведома их, подаваемы были прошения об определении Иоасафа в попечителя и духовника. Насильно посылали сестер исповедоваться у Иоасафа. 12. -е. Примечательно сказанное следователем первоначальницы Ордатовского монастыря 80-летнюю старице Евдокии по учению Иоасафа и ложь во спасении. Лжет на отца Серафима и девеевских научил лгать. Уверял, будто бы батюшка возложил на него попечение о трех общинах – девеевской Ордатовской и Зеленогорской. Это ложно. Иоасафа я не допустила мешаться в наши дела, и обитель наш за молитву отца Серафима утешилась. И в Дивееве, если бы не мешал Иоасаф, давно бы устроилась и жили бы сестры спокойно, благодаря Бога и отца Серафима. Что Иоасаф об отце Серафиме не всегда правду говорил, сие можно усмотреть из разноречий в разных его изданиях «Жития отца Серафима». Отзыв о всем отца Серафима, господина Бетлинга, достойный прочтения, в конце прилагаем при всем под буквою А. Из всего здесь изложенного необходимо заключить, что отношения Иоасафа к Девеевской обители вредны в отношении к ее миру, благочинию, хозяйству и к духовному устроению сестер. И потому... Нужно присечь он и совершенно и обратить на него бдительное внимание там, где он ныне служит. За сим необходимо следует вопрос, как умиротворить разделенную обитель. Без сомнения, надобно преимущественно поддерживать ту сторону, которая представляет сильное большинство и к которой принадлежат первоначальные ученицы отца Серафима, и привести ее в безопасность от меньшей партии, которой принадлежит много неодобренных в поведении и недобрительными оказавшихся по настоящему делу. Посему нужно удалить из обители благочинную просковью Павловну Ерофееву, которая принуждением и страхом составляла по список избирающих гликерию и внесла в него отсутствующих и безумных. Глафиру Семеновну Маковееву, писавшую к Преосвященному письму о Гликерии и сделавшуюся предводительницей ее партии, Лукерию Васильевну Занятову, как сделавшуюся главным камнем притыкания и соблазна в обители. Наконец, предусмотрительности Святейшего Синода предлежать будет найти исход из следующих затруднений. Дивеевскому монастырю неудобно оставаться долго в ведении Тамбовского Преосвященного, а тем менее быть причисленным совсем к Тамбовской епархии. Пределы епархии должны быть тверды, притом гораздо полезнее, чтобы два монастыря, мужской и женский, недалеко отстоящие один от другого, надзираемые были двумя епископами двух епархий, дабы тем более удовлетворительна была верность надзора предосторожность от нареканий, к несчастью уже возникших, хотя и не основательно, как видно будет, из другого дела о Дивеевском монастыре. Но обстоятельства сих дел показывают, что Преосвященный Нижегородский сам предубежден в пользу партии Иоасафа и Гликерии и с необыкновенным напряжением поддерживает Оною, и неправильно употребленный жребий для избрания Гликерии – Кажется, до ныне почитает делом провидение. Посему трудно ожидать, чтобы он изменил свое воззрение и направление, которого нельзя согласить с миром и благоустройством Дивеевской обители. Графу Толстому от 28 декабря 1861 года. Конфиденциально. Отправляя в святейший синод следствие об избрании в начальнице Дивеевского монастыря Гликерии, нахожу нужном обратиться к Вашему Высокопревосходительству с некоторыми дополнительными сведениями, относящимися к всему делу. Сведения сии неудобно было внести в дело во-первых, потому что они собраны одним архимандритом Иаковым отдельно от другого следователя, и неофициально. Во-вторых, потому что некоторые сведения о иеромонахе Иоасафе слишком неблагообразны, и гласность их подвергала бы монашеское звание глумлением, которым ныне многие расположены. Некоторые дивеевские сестры архимандриту как духовному лицу открывали такие обстоятельства, о которых не хотели говорить при другом следователе или лице светском. Посему препровождаю на усмотрение ваше следующие бумаги. Первое. Донесение Архимандрита Иакова от 17 ноября. Второе. Выписку из сказания жизни старца Серафима с замечаниями Архимандрита Иакова. Третье. А Иоасафи. 4. Секретнейшую записку. А иеромонахи Иоасафи. Что касается до да, упоминаемой в донесении записки господина бетлинга она приложена к моему донесению в святейший синод секретнейшую записку нужно иметь в виду чтобы знать с какой осторожностью надобно смотреть на иеромонаха иоосафа донесение святейшему синоду митрополита филарета с заключением его по рапорту епископа нектария о поведении начальницы Дивеевского монастыря или Совета Ушаковой от 30 декабря 1861 года. Секретным указом Святейшего Синода от 19 дня августа сего 1861 года номер 2665 предписано мне донесение Преосвященного Нектария епископа Нижегородского касательно Дивеевского монастыря Или точнее о поведении начальницы его или совета Ушаковой передать для производства исследование, назначенным уже прежде следователям. Исполняя сие предписание, я предложил следователям, чтобы сие дело, как имеющее особый предмет, произведено было отдельно от прежде назначенного следствия об избрании начальницы. 13-го дня всего декабря. Следователи представили мне при своем донесении представляемое при всем следственное дело на 145 листах. Ипорхиальное дело началось рапортом эконома архиерейского дома иеромонаха Феодосия. Пять пунктов доноса все падали на начальницу Елисавету. В доносе не наименовано ни одно лицо, от которого доноситель получил сведения. И таким образом... Скрытые изведчики, от которых надлежало бы требовать доказательства доноса, избережены для того, чтобы изведчики могли превратиться в свидетелей. Донос от 29 марта до 19 мая оставался бездействием. Из того, что всей самый день преосвященный Нектарий предлагал Елисавете быть начальницей в другой обители, следовало бы заключать, что он почитал донос не заслуживающим уважения. Но в сей самый день Преосвященный поручил ключарю произвести по оному дознание. Если же сие распоряжение принять за признак, что Преосвященный находил донос уважительным, то непонятно, как он в тот же день допустил Елисавету в число кандидаток для избрания в начальнице по жребию, а не отложил избрание, доколе объяснилось бы, справедлив или ложен донос. В рапорте «Ключаря» 31 мая повторены те же статьи доноса, сказано, что одни сестры подтверждают донос, а другие не подтверждают, но опять ни одна из них не названа по имени, и замечено, что в пристрастных свидетельствах неспокойных в то время сестер трудно было найти правду. Таким образом, дознание было также явно неосновательно, как и предшествовавший донос. Однако преосвященный предписал благочинному Розову произвести по ним строжайшее и подробное исследование. Доноситель простирал позор от Дивеевской начальницы Елисаветы Досоровского настоятеля Серафима. В исследовании священника Розова Елисавета отвечала, что строитель посещал Дивеевскую обитель раза два или три в год по ее приглашению по нуждам обители, также же и иеромонах Иаков не более двух раз, что Саровскую обитель она посещала не более трех раз в год для поклонения гробу старца Серафима и по делам обители, с сестрами и кучером, но однажды, по занятию рабочих людей и лошадей, ездила с одной сестрой в одну лошадь. Свидетели посылки или советы под присягой. Бывшая благочинная Ксения Ильина, подтвердив показания Елисаветы, дополнила, что Иаков, как слышала, был для составления описи церковных имуществ, что он и строитель до позднего вечера никогда не оставались. Тоже показали 68 сестер. Указанные по списку Гликерии следственно принадлежащие к ее партии показали Просковья Павлова, начала порицанием сестер, давших показания в пользу елисоветы, предписывает им дерзость и ссылается на преосвященного без сомнения в отношении к происшествию при избрании Гликерии, в котором случае от приверженных к Елисавете была настоятельная просьба, а не дерзость. Затем говорит, что строитель и Иаков посещали начальницу и казначею первые раза три в год, а второй однажды для писания каких-то бумаг, первый пробыл суток полтора, а второй по два дня. Возвращались в гостиницу в 10 часов вечера. Тоже показали 33 сестры. Барвара Ивановна и с нею 20 посещали часто. Глафира и немногие, что они весьма соблазнялись. Старшие в гостиной Матрона, строитель и Иаков Бывали раза три в год. Последний однажды ночевал на конном дворе. Анастасия, не знаю. Просковья и Варвара не знают, о беспорядках а слышали Просковья Павлова и с нею 57 начальница часто посещала Саровскую пустынь. 14 гостила в Сарове дней пять, чем они весьма много соблазнялись». А когда Иоасав по целым месяцам жил в Келии благочинной, они не соблазнялись. Ясно, что не за нравственное достоинство ревнуют, а наветуют на начальницу не из их партий. Наконец, по отобрании показаний от всех сестер, Глафира Васильевна припомнила, что бывшая начальница Елисавета в последнее время пред приездом Преосвященного ездила в Саровскую пустынь раза три в неделю, держала в келии и употреблять послушницам не запрещала хлебное вино и прочее. Священник Розов, представляя следствие преосвященному, сам признался в своем незаконном поступке, что следствие не дал прочитать ответчице или совете и подписать, довольна ли она или нет. Это якобы для того... Чтобы не возникла сильнейшая вражда между партиями. Затем следователи, назначенные от святейшего синода, вследствие священника Розова открыли следующие незаконности. Свидетели со стороны Елисоветы приведены к присяге без нее и притом самим следователям. Елисовета не спрошена, не имеет ли причин к отводу свидетелей? От нее, как ответчицы, оправдание не взято. Итак, следствие священника Розова вообще не имеет законного достоинства. Новыми следователями следствие Елисавете объявлено, и она осталась им недовольна, представив, между прочим, следующее. Следователь не объявил ей лиц, которых допустил к спросу против нее, которых большая часть принадлежит к враждебной партии Иоасафа. Приводил к присяге без нее – и сам, когда как при обителе есть два священника, принял против нее новые доносы, которые не были в рапортах ключаря и казначея. Не спросил Гликерию, откуда она взяла список сестер, через которых якобы ключарь и эконом делали дознание. Здесь заметить должно, что если этот список справедлив, то ясно, что бывшие доносительницами эконому вследствие превращены в свидетельниц. Наконец, Елисавета почитает невероятным, чтобы Феодосий мог расспрашивать 65 сестер, судя по недолгому его пребыванию в обители при многих других занятиях. Елисавета просила исследовать дело по правде. Во взятом от нее оправдании она полнее и доказательнее подтвердила то, что прежде показала в допросе. Саровский строитель объяснил, что в Дивеевской общине случалось ему быть раза два или три в год и заходить к настоятельнице на короткое время, причем каждый раз сопутствовал ему старец Евгений. Прошедший зимой, не застав князя Шахаева, заехал в Дивеевскую обитель. Были у начальницы в 4 часа пополудни и по причине вьюги остались ночевать в гостинице. Настоятельница Елисавета Бывала в Сарове раза два, а иногда, может быть, и три раза в год, видела с ним в церкви в гостинице для принятия благословения и для нужд обителей. В мае нынешнего года она ни разу не была в Сарове. Монах Евгений подтвердил показания строителя. Глафира Васильева, спрошенная в доказательство, показала, что не припомнит, когда после Пасхи или Совета ездила в Саров. О неблагочинном обращении начальницы Елисаветы следователю Розову не говорила, а говорила это про казначею Евфимию. Анисия Солдатова показала, что ездила с Елисаветою за кучера в Саров, но также и в Арзамас. В мае с нею не ездила, а в июне ездила по поручению Гликерии просить леса. Пелагея Гумилевская, что после Пасхи Елисавета в Саров не ездила. Гликерия о сем не знает, а слышала, а о приезде в июне подтвердила. Свидетельница посылки или советы Ксения Мусина показала, что строитель бывал в Дивеевской обители два или три раза в год, и в Келе или советы на час или на два, много на три, что пересуды о сем от сестер Иоасафовой партии она считала вражьем научением. Просковья Пашина не знает и не слыхала, а Ниссия Солдатова о пересудах не слыхала и не было ничего соблазнительного. Дарья Каменская, построившая церковь, что она постоянно находилась в келиях начальницы Елисаветы, при посещении строителя было одно назидательное и полезное для жизни духовной. Екатерина Янгалычева о пересудах не слыхала, Строитель по благочестивой жизни заслуживает полного уважения, или всегда видела назидательный пример духовной жизни. Матрона Бабкова о неприличиях не слыхала, или совета для всех добрая мать, а строители ничего кроме хорошего не знает. Дарья Мамонова не находила ничего неприличного. Строитель духовной жизни, или совета примерной жизни. Мария Перова тоже. Глафира Харкевич обстоятельно и сильно выражает доверие и уважение к строителю и к Елисавете. Екатерина Бурова никто не соблазнялся посещением строителя и Иакова, а все довольны были. Без присяги, по уклонениям от Оны, Ксения Пушкова ничего соблазнительного не было. Елисавета ездила в Саров редко, когда для обители и для поклонения гробу старца Серафима. Мавра Элькова, Прасковья Болдырева тоже. Настасья Ворошилова ничего не знает, внимает себе. Пять сестер объявили, что они при следствии священника Розова ничего не показывали против начальницы и решительно отказались от показаний, написанных священником Розовым. Матрена Осипова объявила, что в список сестер, делающих показания против Елисаветы, она внесена без ее ведома. Почтенный священник Садовский показал, строитель посещает Дивеевскую обитель и начальницу два или три раза в год, на самое короткое время и всегда сопровождаемый кем-либо из царовских старцев. Посещение его показывали в нем достоуважаемого начальника. Елисавета вела и ведет жизнь смиренную и богоугодную. сверенными управлению ее сестрами обращается всегда с материнской любовью, кротко, духовно благородно. Бывший ордатовский пристав первого стана Колумбов говорит, что мнение общества об елисовете было с отличной стороны. Княгиня Шахаева по ссылке Елисаветы пишет, что Иоасав бессовестно заставил пострадать невинную госпожу Ушакову за то, что она ограждала монастырь от его безобразного владычества. Начальница общин Ордатовской и Алексеевской, гумени Никольского Арзамасского монастыря, благочинный монастырей архимандрит Иоаким, все отозвались об Елисавете одобрительно. Девять особ дворян отозвались об Елисавете как отличные примерные по жизни и управлению общины. Следователи замечают, что священник Розов, свидетельниц против Елисаветы, спрашивал не по указанию старших сестер, но по списку, составленному Марией Карауловой, в который внесено 57 сестер, избравших Гликерию, то есть составляющих ее партию. Из них 26 – В ведомостях за 1858 год начальницы Ладыженской показаны поведение неблагонадежного, своевольного и дерзкого. Десять таких, которые до 1859 года состояли в неповиновении начальству и от которых, по отзыву Ладыженской, перемены к лучшему не ожидалось. Всем в списке записана также сестра Иоасафа, вдова Муранова, которой и в списках монастырских нет. Напротив того из числа сестер, свидетельствовавших в пользу или советы, тридцать за три года рекомендованы поведение очень хорошего и весьма хорошего, а не одобренных нет ни одной. Еще замечают следователи, что священник Розов вписал вследствие показания от имени Анны Юдины, а оказалось, что в бытность его в Дивееве Ее не было в обители. Еще замечают, что во время выбора при освященном нектарием настоятельницы, когда большинство сестер свидетельствовало о достоинстве Елисаветы, противная партия имела случай свидетельствовать против Елисаветы, если бы знали за нею худое, но тогда никто не изъявил сомнения о честной ее жизни. Вопрос об отношениях начальницы Елисаветы к Саровскому настоятелю – Отделен здесь от прочих частей дела для того, чтобы множество разных показаний по многим разным предметам не запутывало внимание при рассмотрении дела, и чтобы непрерывный ряд показаний и соображений по-оному ясно и прямо вел к заключению. Заключение же из всего вышеизложенного, по моему мнению, должно быть то, что строитель Серафим и начальница Елисавета Суть почтенные лица, не подлежащие нареканию, и что изветы на них суть клевета от неблагонамеренных людей. Не имею времени разбирать подобным образом каждый из прочих пунктов доноса, но, прочитав донесение следователей, полагаю, что разбор он их не приведет к заключению, не согласному с тем, которое теперь предложено в отношении к начальнице или совете. Что касается добывшей казначей Ефимии, о ней свода доносов и показаний мною не сделано по выше изложенной причине. Сие предлежит сделать канцелярии святейшего синода. При всем прилагается также донесение следователей. Из письма Филарета графу Толстому от 30 декабря 1861 года. О Дивеевских делах одно донесение в Святейший Синод мною послано, другою подписано и пошлется с ближайшей почтой. Исследования показали, что избрание Гликерии неправильно, и вреден в духовном и хозяйственном отношении. Начальница Елисавета и строитель Серафим оклеветаны. Поспешите умиротворить обитель. Архимандриту Антонию От 31 декабря 1861 года. Два Дивеевских дела, одно на 240, а другое на 140 листах, много дали дела и мне. На сих днях послал с ними два донесения, из которых одно на 14 листах, а другое меньше. Заключение произошло такое, что избрание Гликерии неправильно. Иосаф вреден в духовном и хозяйственном отношении. Начальница Елисавета и строитель Серафим – люди почтенные и оклеветаны неблагонамеренно. Как посмотрит на сие святейший синод сие ведает он. Графу Толстому от 8 января 1862 года Преосвященный Феофан писал ко мне о Дивеевском монастыре. Я отвечал ему, что я исполнял только временное поручение Святейшего Синода, и что оно уже кончено, и советовал ему обратиться к владыке Новгородскому и к вам. Но не отлагаю сказать вам нужное из его письма. Восстановление начальницы Елисаветы объявлено только 17 ноября. Некоторых сестер нет в обители, и предшествовавшие начальницы не объявляют, где они. То есть не повинуются и не скрывают посланных для происков, чтобы не помешали проискам. Сборщицы Гликерины проживают в Петербурге, возмущают благочестивых и монастырю не доставляют ничего из сбора. Елисавета, принимая монастырь, не нашла денег, ничего. Строитель Саровский, озабоченный клеветой, хотел прекратить всякие сношения с Дивеевским монастырем и всякое пособие ему, вследствие чего пятьдесят сестер замерзли бы без царовских дров. Благодарение преосвященному Феофану, который присоветовал строителю не оставить без помощи бедствующих. Вам покажется невероятно, что Гликерия и ее партия так недобросовестны. Но это видно было и при следствии. Гликерия, не умея писать и, боясь, чтобы за это не быть отрешенной от начальства, не посовестилась подписаться под одной бумагой чужою рукою так, как бы сама писала. Следователи открыли подлог. Будьте, святейший синод, и вы, человеколюбивы, не умедлите умиротворить монастырь, чтобы не померли с голода и чтобы мятежная партия не произвела нового позора. Наконец, внемлите просьби. Архимандриту Антонию от 8 января 1862 года О Дивееве не помню, писал ли я вам, что пишет Преосвященный Феофан. или совета восстановлено в начальстве только 17 ноября. Денег не нашла в монастыре ни копейки. Саровский строитель хотел было отказать Дивееву во всякой помощи, но благодарность Преосвященному Феофану он велел помогать. Некоторых сестер нет в монастыре. Начальствующие прежде не называют, куда отпущены. Из Петербурга слышу, что партия Гликерии успевает, исследователи оклеветаны. Спаси нас, Господи! Архимандриту Антонию от 17 января 1862 года. В Дивееве продолжаются странности. Из Нижегородской консистории получен указ на имя настоятельницы Гликерии, которое имя написано «Почищенному». Графу Толстому от 29 января 1862 года. Вот сделавшиеся мне известными некоторые черты Дивеевского дела показывающий, где правда и где неправда. Начальница елисовета, принимая монастырь от Гликерии, не нашла в нем ни копейки. Сбор, производимый на монастырь, в руках партии Гликерии. Чем она будет содержать монастырь? Получен в монастыре указ из Нижегородской консистории на имя начальницы Гликерии, но имя ее написано в нем почищенному. Она показывает сей указ единомышленным с нею, поддерживая в них уверенность, что опять будет начальницей. Архимандриту Антонию от 16 февраля 1862 года. «Не без участия узнаете вы, отец-наместник, что молитву отца Серафима победили. Святейший Синод определил Дивеевскую настоятельницу Елисавету Постричь и произвесть в Игуменью, гликерию и некоторых непокойных удалить в другой монастырь, старицу, высланную Вардатов, возвратить в Дивеевский монастырь, с строить. Иоасафа обязать подпискою, чтобы не имел сношения с Дивеевскими, потребовать от него отчета в каких-то деньгах. Да примут Дивеевские и сохранят достойно даруемый мир чтобы не поколебалась победа, потому что побежденные, вероятно, не оставят оружие хитрости и наветов, которые употребляли до ныне. Архимандрит Даниловский, приехав в Дивеево без теплой одежды и, почувствовав в ней нужду, купил в Сарове овчинную шубу. Из всего сочинили сказку, что Саровские подкупили его, подарив две рясы. Партия отца Иоасафа старалась всеми силами отплатить клеветою Николаю Александровичу Матавилову за его заступничество, и наговоры дошли до Петербурга. Так митрополит Филарет писал архимандриту Антонию 20 августа 1862 года. «Неприятные есть вести о Дивеевском монастыре в отношении нравственном. Я, слыша сие, сказал, что это, вероятно, относится к партии Гликерии, но мне отвечали». Нет. Прибавляют, что Матавилов личность сомнительная, что он близок к монастырю и будто читает там, в церкви, проповеди. Не бесполезно было бы знать, есть ли сколько-нибудь правды всем последним показаний. Между тем у родного брата и секретаря Преосвященного Нижегородского живет Гликерия с несколькими сестрами и на ярмарке собирают пособия на изгнанных, прибавляя в оправдании свое, что нынешняя начальница сама желает, чтобы гликерия возвратилась для управления.